О с к скриптом. Благодарю всех читателей, добравшихся до финала. Отдельно тех, кто поддерживал в процессе написания книги. Иногда единственное, что заставляет, несмотря на состояние, браться за работу, это понимание того, что людям нравится твоё произведение, и они ждут его продолжения. Позитив от читателей один из ключевых моментов для каждого писателя. Цикл продолжается. Книга Эйгер 4 в топях уже начита и доступна по ссылке. Приятного чтения. Надеюсь, встретимся в комментариях под следующей книгой. Для тех, кому это нужно, описание на другие мои цикле. Первая Энсис. Сложно оценить самому, но, по-моему, из всего, что я уже написал, у этой серии самый многослойный сюжет. Плюс это ближе всего к классической фантастике. Да, в жанре стоит боярка, но от штампов этого жанра книга далека, как «Сириус от земли». Впрочем, что-то я сам себя захвалил. Лучше зайдите и гляньте одним глазком. На момент, когда я пишу это сообщение, в серии три завершённые книги, и скоро будет закончена четвёртая. «Бояр Аниме» плюс «Реал РПГ». Второе. «Лайф РПГ. Эволюция. 18+.» Моя вторая серия. Крайне жёсткое во всех смыслах этого слова. Насилие и кровь на каждой странице. Если предпочитаете более мягкие произведения, лучше не заходить. Потом не говорите, что я не предупреждал. Цикл полностью завершён. 7 книг. Остопокалипсис плюс Real RPG. Третья Outem 18+. Ещё одна серия в жанре Real RPG. Cardcore, но не такой захлёстывающий. Связано с эволюцией. хотя считается как абсолютно автономное произведение. В комментариях многие сравнивают с Нишшем из-за концепта замкнутого мира и неизбежных совпадений, которые из этого вытекают. Но после прочтения определённого объёма текста обычно меняют свою точку зрения. Цикл полностью завершён. 10 книг. Антиутопия плюс реал-РПГ. Четвёртое. Learn 18+. Действие происходит в той же вселенной, где жили герои игры, но задолго их появления. Всё тот же суровый мир, только на этот раз показаны не с позиции привилегированной части общества, а от лица представителя социальных низов. Местами жёсткий. Цикл полностью завершён. 6 книг. Стимпанк плюс фэнтези.